Ему кажется, что мститель вот-вот подосперит Бедное дитя ничего не знает. Позавчера он спросил у Либеррио романа почему я так его ненавижу. Ему неизвестно, что прародитель его Фердинанд приказал отравить моего отца. И Александр не лишает себя удовольствия поиздеваться над маленьким королем. На палубе Эммы 14 портных шьют красные рубахи. Шхуна превращается в настоящий вербовочный пункт. Сюда являются волонтеры и дезертиры. Я всех отсылаю к Гарибальди. Маленький король топает ногами в ярости. Господин Дюма помешал генералу Скотти прийти на помощь моим солдатам из Базиликаты. Господин Дюма произвел революцию в солерно, Господин Дюма явился затем в Неапольский порт и оттуда забрасывает город прокламациями, оружиями, красными рубахами. Я требую, чтобы господин Дюма, несмотря на французский флаг, был лишён неприкосновенности и силы удален с рейда. Угроза носит вполне реальный характер. И дабы не быть расстрелянной, Эмма 2 сентября снимается с якоря. Александр хочет пойти навстречу Гарибальди. Он пристает в различных точках побережья, но нигде ему не удается получить сколько-нибудь точных сведений. Тогда он почему-то возвращается на Сицилию и в Мессине 8 сентября узнает о бегстве Франциска II накануне беспрепятственного входа Гарибальди в Неаполь. Он разворачивает свою шхуну но из-за встречного ветра вертится на месте у Стромболи. Пока его не берет на буксир специально посланный Гарибальди пароход. 13 сентября он прибывает в Неаполь. Роман вознагражден за своевременную перестройку и вместе с Каморрой правит порядок в городе. Он принимает Александра с распростертыми объятиями. Не отстает от него и Гарибальди. «А, вот и ты!» — крикнул он, завидяя меня. «Слава Богу! Ты заставляешь себя ждать!» Впервые он заговорил со мной на «ты». Я бросился к нему на шею, рыдая от радости. Еще одно вознаграждение Гарибальди дает ему из разрешение на охоту в парке капо де -Монте и назначает его руководителем раскопок Помпеи с маленькой служебной квартиркой в придачу дворцом Кьетамоне. Кроме того, специальный декрет обязывает его создать археологический, исторический и живописный труд под названием «Неаполь и его провинции». А на завтра было похмельем Александра завидует, его преследует клеветам как будто бы не зная, что руководитель раскопок лишь почетная должность, не приносящая никаких доходов, и пользуясь тем, что на свои собственные средства он живет достаточно широко, про него распространяют слухи, будто бы своими оргиями он разоряет муниципалитет. Если он едет на охоту, говорят, что он истребил всю дичь в округе, включая самок с детенышами. Более того, Гарибальди как будто о нем забывает. Напрасно Александр просит у него кредитов на иллюстрации к труду о Няполе и разрешение печатать «Индепендент» на государственных печатных станках. У Гарибальди масса других забот. С приходом в его окружение Мадзини, одного из основателей Римской Республики, уничтоженные Наполеоном, малым. Виктор Эммануил и Кавур начинают опасаться по разглашению Итальянской республики. Опасаясь также реакции в Европе, король Пьемонта и его министр противится тому, чтобы Гарибальди продолжал объединение страны. Испытывая к ним обоим отвращение, Гарибальди все же принимает их 7 ноября в Неаполе после чего, отказавшись от всех почестей и пенсий, уединяется на своем острове Капрера. Александр решает продолжать без него.